фэзионный моряход Шилц, служивший в статском чине 14 класса, как показало следствие, сам не понял, во что был втянут. Думал, промышленники хотят быть матросами под его началом и обещал похлопотать. Вседобородый архимандрит, узнав о суровом наказании бунтовщиков, при народное после литургии обещал написать охотскому коменданту о жестокости и самоуправстве, управляющего Павловской крепостью. Баранов с монахами не спорил, но стоял на своем. Кончики его пышных усов топорщились, как у дрочливого кота перед схваткой. После крещения моросил дождь. Баранов в казармах устроил танцы с музыкой. А люты семенили по устланному хвои полу, Руками, как лебеди, вертели головами, как чайки. Кадьяки, размалевав сажей лица, извивались в сладострастных движениях. Русские занимались своим любимым делом. Отчаянно плясали, то и дело пригибаясь в прыжках, чтобы не зашибиться о потолок. Мореход Шильц с трубкой в зубах стоял рядом с Барановым. После следствия они только-только начали разговаривать по-дружески. Но англичанин был всё ещё зол на управляющего, на бунтовщиков, на себя самого и весь белый свет. Вынув трубку изо рта, он обернулся к Баранову и спросил раздражённо: "Я думаю, что это?" ткнул чубуком в сторону русских. Кляска, удивлённо пожал широкими плечами Баранов. Что есть пляска? Дансы. Плюс к она есть народные танцы. Какой же это дансы? покраснел моряход. Вот дансеткнул в сторону алютов. Вот дансы в сторону коряков. У всех народов дансы, туда ходить, сюда ходить ногой дрыг-дрыг, рукой дрыг-дрыг. Нигер и тут через голову не скачет. Сапоги выше головы не задирает. Нет, это не танцы. И что же это по-вашему, удивлённо спросил Баранов? А это не танцы. Пляска это, упрямо повторил управляющий. Русская, народная. Чем это вы занимается, извольте, Александр Андреевич? Баранов оглянулся и стянул шапку. В казарму вошёл седобородый архимандрит Иоасаф, в окружении монахов Макария, Фенасия, грецкого Киллерия и молодого Иосафа. Снисходительная улыбка под усами управляющего, предназначенная дотошному англичанину, ещё ложилась на его лице. "Да вот, батюшка, отдыхаем без забот", наответил он, и улыбнувшись, обранил погоду и рыбу призываем в следующий миг Баранов понял, что шутка его не понята. Лицо архимандрита вытянулось, побогревело. Управляющий сконфузился, потупив глаза, желал объясниться, но монахи, как по команде, развернулись и быстрым шагом вышли из казармы. Баранов помарощился от досады. Англичанин, выпустив струю дыма, глубокомысленно изрёк: Русское боевое искусство великое искусство. Но ну это шарт побери не данся. Перед великим пустом староста выдали по половинке солёного гуся. Жира китового до чая. Молока же давали каждый день по кружке. Было много радости, так как несколько дней перед этим в крепости мало строили и работали. Основной заботой было выжить. С утра свободные от краулов уходили на берег моря собирать в полосе отлива зазевавшуюся рыбёшку, страшенного вида морских пауков, крабов, морскую траву, пригодную для еды, раковины. Другие шли в лес, пытаясь добыть дичь. Аллиуты и кодьяки с утра до вечера болтались на байдарах неподалёк от берега, ловили рыбу, но редко кому удавалось за день вытащить балтусы и литрску. Кто сквернился медвежатиной и зайчатиной, кто всякой морской гадостью. Другие от коррей и коринги страдали лютой жжогой. Ссой покуривы натощак почувствовал странный привкус во рту, сплюнул кровь. Тимофей Траканов тот и вовсе уже лежал со скорбутными. Казарму проветривали Меняли хвою на полу. Отащавшие, ноходячие монахи поили всех святой водой и отварами из трав. Кто был очень плох, тех баранов обносил чаркой спирта. Ключи от винного погреба он забрал у приказчика, сам распоряжаясь остатками зелья. Василий Труднохов увидел опечаленное лицо со своею спросил: Кровь в рту? «Десна или глина?» Сысой вместо ответа сплюнул ему под ноги. «Пойдем вылечу. Свежего мяса надо поесть, и все пройдет. Нельзя!» Удивленно взглянул на него Сысой. «Пост! Здесь не Россия!» Беззаботно отмахнулся Труднов. «Другая земля, другие законы!» «Чарка, водки, свеженина!» их воль как рукой снимет нельзя вот прямо мотнул головой сой